Бен Берджерон, достигая совершенства. Глава первая. Глава первая полностью написана Кэтрин Тани Дэвидсдоттер и является неким вступлением к основной части. Сейчас сложно представить, но когда-то у меня не было тренера Бена Берджерона. На европейских региональных 2014-го у меня вообще не было тренера. До этого я пыталась дважды попасть на игры. Я стояла в ожидании старта пятого ивента, надеясь, что в этот раз всё получится. Несмотря на то, что я была на первом месте, не было ощущения комфорта. В этом комплексе были 10 подъёмов на канат без помощи ног на время, а значит, моя позиция могла в одночасье измениться. Ну всё, уже вот-вот. Я сильна, неплохо физически подготовлена и хорошо справилась со всеми предыдущими комплексами. Нужно собраться. Подъёмы на канат всегда были моей слабостью. Когда я пыталась выполнить это задание дома, то не укладывалась в 11-минутный таймкэп. А сейчас я здесь и вижу, как девушки из предыдущих волн так легко справляются с канатом. Если я не закончу этот ивент, то не поеду на игры. От одной этой мысли мой желудок словно завязывался узлом. Стартовый сигнал. Я бегу к канату. Адреналин переполняет. Первый подъём есть. Я будто лечу. Второй. Третий. Четвёртый. А затем всё. Во время пятого подъёма я почувствовала, как бицепсы становятся свинцовыми, а пальцы начинают разжиматься. Я начала делать более амплитудный кипинг Шестой подъём отнял буквально все силы. Я отдыхала всё больше и больше. Начала паниковать. Посмотрела по сторонам, атлеты двигались в одном темпе и шли неплохо. Мне нужно было отдохнуть, но сейчас нельзя останавливаться. Это отбросит меня назад. Седьмой подъём изменил всю мою жизнь. Ну же, остался всего один фут до перекладины. Всё тело горело. Надо завершить этот подъём. Я собрала все силы, чтобы подняться и коснуться перекладины, но не смогла. Отпустив канат, я отпустила всё то, к чему так давно шло. Упав на колени, я закрыла ладонями лицо и начала плакать. Оставалось более трёх минут до конца задания, но я понимала, что для меня оно завершено. Я сдалась. Пятый ивент опустил меня с первой строчки на шестую. Бен не был на тот момент моим тренером, но я занималась у него до этого пару раз. К тому же я вполне могла назвать его другом. После того, как я не отобралась на игры, я получила сообщение от него. «Возможно, то, что произошло, — лучшее событие в твоей жизни». Я взбесилась. Да как он мог так сказать. Неделю я не могла найти слов, чтобы ответить. Сейчас мы иногда вспоминаем то время и смеёмся, ведь Бен был прав. После регионального этапа у меня было много времени подумать. Конечно, я рассматривала неудачу только с физической точки зрения, но это лишь одна сторона. Да, мне стоило поработать над канатом, но ведь всё начинается в голове. Чуть позднее я переехала из Исландии в Бостон, чтобы постоянно быть под присмотром у Бена в его зале кроссфит Нью-Ингланд. Вообще понять тренировочную концепцию Бена было так же сложно, как научиться писать левой рукой. У него на всё был свой взгляд, отличный от моего. Зал Бена нельзя было назвать обычным кроссфит-афилиатом. Он скорее напоминал какую-то Лигу Плюща. Помню, была не самая удачная тренировочная сессия, я сняла пояс, бросила его в стену, вышла на улицу и закричала. Через минуту вышел Бен, как всегда спокойный, и сказал «Мы тут так не делаем». Вот в чём заключалась работа с Беном. Он концентрировал внимание на характере и образе мышления. «Лучше как человек, лучше как атлет». Мы много говорили с ним о том, как сохранять спокойствие и позитивный настрой, даже если не получается взять определённый вес или ты разливаешь кофе в машине, это неважно. Я видела, как сильно он любит семью, друзей и как заботится о них. Просто находясь рядом с ним, я научилась верить в себя и всегда крепко стоять на ногах, несмотря на обстоятельства. Он говорил, на чём сфокусироваться, а что игнорировать. В это время я жила с его семьёй, и мы постоянно говорили, говорили и говорили. Каждый день я чувствовала себя более физически подготовленной, но настоящий прогресс случился с тем, что у меня между ушей. Голова и мозг имеется в виду. Мы делали много трастеров, подтягиваний и подъёмов на канат, но в большей степени акцентировали внимание именно на психологическом настрое. Я стала лучшим человеком благодаря Бену. Невозможно быть рядом с Беном и быть плохим. Я не знаю никого, кто был бы так же добр, как мой дедушка и Бен. Бен всегда всё делает правильно. Он знает, что важно, знает, ради чего живёт, и дышит, и старается научить этому других. Это первое, на что я обратила внимание, переступив порог CrossFit New England. Все смотрят на Бена, буквально дышат с ним в унисон. Когда он что-то говорит, все его слушают. Атлеты и посетители зала хватают каждое его слово. И секрет прост. Он подаёт пример. Он усердно работает, он умён и предан делу больше, чем кто-либо ещё. Бен старается выжить максимум из каждой прожитой минуты. С самого начала стандарты, заданные Беном, заставили меня тренироваться больше, чем когда-либо. Думаю, каждый, кому довелось заниматься с Беном после тренировок, думал, «О, вот что значит усердный труд». До этого я тоже не филонила, но Бен показал мне разницу между тренироваться тяжело и отдавать всего себя. То что он делает, он делает тихо и спокойно. Бен немногословен. Он выбирает слово очень аккуратно, и если вы услышали «отлично сработано» или «хорошо», то вы сделали действительно что-то выдающееся. Что делает его уникальным? То, что он может выжить из вас максимум, не применяя абсолютно никакого давления. Бен никогда ничего не ожидает от меня, кроме того, что я полностью отдамся процессу. Это поначалу приводило меня в замешательство. Довольно тяжело постоянно пытаться задействовать весь свой потенциал. Бен много анализирует. Сколько я подняла, как быстро пробежала. Через год тренировок с ним я ощущала себя другим человеком. Человеком, полным энтузиазма, энергии и любви к тому, что я делаю. Прямо как он. Несмотря на то, что я пролетела полмира, чтобы подготовиться к региональному этапу и попасть на игры, мы никогда не говорили с Беном о CrossFit Games. Мы не говорили о финише в топ-10, об отборе, о победе. Мы говорили только о том, как отдать всего себя. Я помню, когда я впервые осознала всё это. Это было на играх 2015-го перед заданием с канатом. Я нервничала. Другие атлеты точно были лучше меня. Как и на региональном этапе 2014 я была на первом месте перед канатом. На мне была белая майка лидера состязаний. «Все будут наблюдать за мной», — подумала я. И тут началась паника прямо в зоне разминки. В момент всепоглощающего страха я обратилась к тренеру. «Бен, пожалуйста, скажи что-нибудь, скажи». Он посмотрел на меня и ответил, что джерси лидера ничего не значит. Впереди ещё много комплексов. Он напомнил, как много мы работали над подъёмами по канату и насколько они стали лучше. «Здесь только ты и я. Тут всё то же, что и дома, в CrossFit New England. После первого подъёма сделай паузу, отдохни, сколько тебе будет нужно, а затем продолжай». И теперь всё не выглядело так страшно. Я отчётливо помню, как стояла у кромки футбольного поля и смотрела на канаты. Я сделала всё именно так, как сказал Бен. Я постоянно слышала в голове его голос. Я завершила три подъёма на канат, не уложилась в таймкэп, придя на пятнадцатом месте и потеряв джерси лидера. Но всё это не имело значения. Я была счастлива. Я понимала, что победа вообще никак не связана с лидербордом. Чемпионский титул 2015-го – поворотная точка в наших с Беном отношениях. И не из-за звания самой физически подготовленной. Я увидела силу веры в себя. Всё это не о победе на играх, а об умении достигать целей, неважно, больших или малых. Не проходит ни дня, когда я не думаю о том, насколько я благодарна за Бена и Кроссфит Нью-Ингланд. Через много лет, когда моя карьера будет закончена и мои медали будут пылиться на полках, я буду помнить, что я та, кем я являюсь, в том числе благодаря необыкновенному человеку, Бену Берджерону. Неважно, какие преграды готовит мне жизнь. То, чему я научилась у Бена, всегда будет частью меня. И когда у меня будет собственная семья, я постараюсь передать им это. Бен и его семья стали моей семьёй. Я люблю Бена всем сердцем. Дружба с ним, его доброта — это настоящее сокровище.